за 1000 пистолей. И вскоре я выхлоптал другое, за такую же сумму кавалеру ордена Святого Якова. Не довольствуясь назначением губернаторов, я раздавал кавалерии и с помощью жалованных грамот превращал достойных разночинцев в недостойных дворян. Духовенство тоже было оч счастливлено моими благодеяниями. Я жаловал мелкие бенефиции,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 неразлучными спутниками богатства. Оказавшись собственником 30.000 дукатов и предвидя возможность заработать быть может ещё в 10 раз больше, я шёл нужным изобразить из себя персону, достойная называться наперсником первого министра. Поэтому я снял целый дом, приказав а меблировать его пристоенному образом, и купил карету одного повыдчика, который обзавелся таковою из чванства и стремился избавиться от нее по совету своего булочника. Я данял кучера, а также трех лакеев, и, считая справедливым повышать старых слуг, пожаловал Сипиона тройной честью, сделав его одновременно своим коммердинером, секретарем и управителем